Девушка почтительно склонила голову и сразу же села, не желая видеть, какое впечатление на остальных, произвела ее речь. Ей было достаточно того, что Де быстро погладил ее по плечу, показывая, что все правильно. — Закончим на этом! — глашатая с удовольствием потянулась и встала. Обвела затихших присутствующих внимательным взором, не видящих глаз — «Кто хочет сказать в защиту чужачки? Никто. Хорошо. Кто против? Я!» — отрывисто кинула Амария. Вслед за ее возгласом еще несколько гончих подняли руки, поддерживая стража границ. «Почему-то меня это не удивляет!» — хмыкнула девчушка. «В любом случае окончательное слово скажет высочайший». «Я же лишь озвучу его выбор!» Глашатая вытянулась, запрокинула голову вверх. Эвелина с недоумением следила за ее действиями, но на лицах остальных она не заметила и тени удивления. Когда девочка вновь посмотрела на тень Далиона, та вздрогнула от неожиданности. Глаза Глашатой были абсолютно черными, ни намека на радужку или уже привычные Бельма. «Я приняла решение», — незнакомым мужским голосом произнесла вестница. «Эвелину надлежит вернуть императору, и как можно быстрее. За ней уже едут». Эвелина сидела на узкой лавке в доме, который им выделили для временного проживания, и безучастно смотрела на стену. Ей казалось, будто у нее умерло что-то в душе в тот самый миг, когда глашатая озвучила решение высочайшего. Все мечты и надежды рухнули в одночасье. Но самое главное, девушка не могла поверить, что вестница Бога так с ней поступила. Ведь все разговоры, которые она вела с чужачкой до этого, показывали, что девочка сочувствует тени Делеона Сочувствует и понимает ее положение. Или все это было самообманом? Робкой попыткой убедить себя, что глашатая поможет? Девушка вздохнула, закрыла глаза и покачала головой. — К чему сейчас думать об этом? К чему вновь и вновь перебирать события прошедших дней, гадая, что именно ты сделала неправильно? — Все! Слово произнесено, и ее судьба определена. Возвращение к императору. Наверное, Дэмиан ликует. Продумывает в деталях, как именно накажет строптивую ученицу. Хотя... Вряд ли правитель Ракнара опустится до мести. На что ему угрозы, если сейчас он стоит на пороге осуществления своего плана? Дэмиан знает что выполнение его замыслов будет худшей карой для Эвелины. И некуда бежать. Да и зачем? Если сами боги решили помочь императору, кого теперь интересуют мысли и стремления обыкновенной девчонки, осмелевшей помешать могущественному правителю сделать империю единой, пусть и не совсем благим способом. Пол тихо заскрипел, под осторожными шагами Нора. Юноша подошел и сел рядом с девушкой, видимо, решив ее хоть как-то ободрить».